Глава девятнадцатая. Два письма. В конце июня Полиане пришло письмо от Деллы Уэтерби. «Я пишу, чтобы попросить тебя об одолжении», — говорилось в нем. «Надеюсь, ты можешь указать мне какую-нибудь тихую семью в Белдингсвилле, которая согласится взять к себе на лето мою сестру» постояльцев будет трое сама миссис кэрью ее секретарша и приемный сын джейми ты ведь помнишь джейми они не хотят жить в обычной гостинице или большом частном пансионе моя сестра перья утомилась и доктор посоветовал ей поехать куда-нибудь в сельскую местность для перемены обстановки и полноценного отдыха Он предложил в качестве возможных мест Вермонт и Нью-Гемпшир. И мы сразу же подумали о Белдингсвилле и о тебе. И решили узнать, не сможешь ли ты порекомендовать нам подходящую семью. Я обещала Рут, что напишу тебе и спрошу. Они хотели бы приехать сразу, в начале июля, если можно. Надеюсь, я не очень обременю тебя просьбой. Сообщи нам по возможности скорее, знаешь ли ты такой дом. Ответ, пожалуйста, вышли мне сюда. Моя сестра сейчас здесь, в нашем санатории, проходит курс лечения. Надеясь на благоприятный ответ, остаюсь искренне твоя, Делла Уэтерби. Дочитав письмо, Полиана несколько минут сидела слегка нахмурясь, и мысленно перебирая все белдинг-свиллские семьи в поисках возможного пристанища для своих старых друзей. Затем ее мысли неожиданно приняли новый оборот, и с радостным возгласом она бросилась в гостиную, где сидела тетка. — Тетечка! Тетечка! У меня чудеснейшая идея! Я же говорила тебе... Что-нибудь непременно случится, и у меня разовьется какой-нибудь замечательный талант. Ну вот, талант есть. Развился прямо сейчас. Слушай, я получила письмо от мисс Уэйтерби, сестры миссис Кэррю. Я жила у нее в Бостоне одну зиму, ты помнишь? И они хотят провести лето в сельской местности. И мисс уэттерби написала, чтобы спросить, не знаю ли я подходящего места, где они могли бы остановиться. «Понимаешь, они не хотят жить в гостинице или пансионе». «И сначала я не знала, а теперь знаю, тетя Поли. Угадай, где это?» «Детка!» — воскликнула миссис Чилтон. «Как ты тараторишь! Можно подумать, что ты десятилетняя девчушка, а не взрослая девушка. Ну, что такое? О чем ты говоришь?» «О том, где могут остановиться миссис Кэрри и Джейми, я придумала!» Продолжала весело щебетать Полиана. но ну, неужели? И что ж из того? Я-то тут при чем, детка?» Равнодушно отозвалась миссис Чилтон. «Да они же могут остановиться у нас! Я собираюсь принять их здесь, тетечка!» «Полиана!» Миссис Челтон в ужасе выпрямилась и взглянула на нее. «Ну, тетечка, пожалуйста, не говори нет, пожалуйста!» упрашивала Полианна. «Разве ты не понимаешь? Это счастливый случай, случай, которого я ждала, и он свалился мне прямо в руки. Мы прекрасно можем это устроить. Места у нас полно. Готовить и заниматься хозяйством я вполне могу. Ты же знаешь. Только теперь это принесет деньги» так как они хорошо заплатят, я знаю. И приедут они с радостью, я уверена, их будет трое, с ними еще секретарша. Но, Полианна, я не могу превратить этот дом в пансион? Дом Харингтонов в обычный пансион? Нет, Полианна, я не могу, не могу. Но он не был бы обычным пансионом. Он был бы необычным. И к тому же они наши друзья. Это было бы все равно, что пригласить друзей погостить у нас. Только эти гости стали бы платить. Так что одновременно мы зарабатывали бы деньги. Деньги, которые нам нужны. Тетечка, деньги, которые нам нужны, подчеркнула она. Тень уязвленной гордости пробежала по лицу Поли Челтон с тихим стоном. Она откинулась в кресле. «Но как ты это устроишь, детка? Ты же не можешь делать всю работу одна?» «Нет, конечно», — весело подхватила Полиана. Теперь она чувствовала твердую почву под ногами. Было ясно, что ее дело выиграно. «О, я могла бы готовить и следить за всем, что им нужно. А чтобы справиться с остальной работой, можно пригласить одну из младших сестер Нэнси». «Миссис дуржин как и сейчас, занималась бы стиркой. Наполеана, я плохо себя чувствую, совсем плохо. Я мало чем могу помочь. Разумеется, и тебе совершенно незачем это делать», с высокомерным видом заявила Наполеана. «Ах, тетечка, все будет замечательно. Это так хорошо, что даже не верится, чтобы деньги вот так сами упали мне в руки». «Упали тебе в руки». Как бы не так, тебе еще многое предстоит узнать в жизни, Полиана. И среди прочего то, что отдыхающие не бросают своих денег никому в руки, не проследив при этом очень внимательно за тем, чтобы получить за них с избытком. Когда ты принесешь и уберешь, и испечешь, и сваришь, так что будешь валиться с ног от усталости и почти вгонишь себя в могилу, пытаясь обеспечить все. От свежеснесенных яиц до хорошей погоды. Ты вспомнишь мои слова. — Хорошо. — Я вспомню, — засмеялась Полиана. — Но я не стану волноваться заранее, а побегу и поскорее напишу мисс уэттерби чтобы когда Джимми Бин зайдет сегодня после обеда, можно было попросить его занести письмо на почту. — Миссис Чилто? Беспокойно пошевелилась в кресле. Полиана, я хочу, чтобы ты называла этого молодого человека как положено. От этого Бин меня в дрожь бросает. Его фамилию теперь Пэнд Летон, насколько я понимаю. Да, это так, согласилась Полиана, но я очень часто об этом забываю, а иногда даже называя его Бином прямо в лицо ей. Это, конечно, безобразие, ведь он усыновлен по всем правилам. Но, знаешь, я так взволнована, заключила она и, пританцовывая, выбежала из комнаты. Когда в четыре часа пришел Джейми, письмо уже было готово. Полиана все еще трепетала от возбуждения и, не теряя времени, принялась рассказывать гостю, в чем дело». «И к тому же мне ужасно хочется снова с ними встретиться!» — воскликнула она, сообщив о своих планах. «Я ни разу с той зимы не видела никого из них. Помнишь, я рассказывала тебе о Джейми? Ведь рассказывала?» «Да, ты рассказывала». В голосе молодого человека был оттенок принужденности. «Ну разве не замечательно, если они смогут приехать?» «Не знаю, можно ли сказать, что это так уж замечательно!» Уклончиво ответил он. «Не замечательно, что у меня есть такая возможность выручить тетю Полли, пусть даже ненадолго!» «Да, конечно же, Джимми, это замечательно!» «Но мне кажется, что это будет довольно тяжело для тебя!» Джимми вскинул голову с явным раздражением. «Да, конечно, в некоторых отношениях, но я буду так рада деньгам, которые зарабатываю, что все мои мысли будут только об этом». «Вот видишь, Джимми?» — вздохнула она. «Какая я корыстная».